Сегодняшнего урока по физической подготовке с нетерпением ждали все. Уж больно интересно было, что приготовит мастер Ивар для меня и Марика, прошедших тесты на прошлом занятии. Ко всеобщему разочарованию, ничего особенного не произошло. Выдал каждому из нас по исписанному листу бумаги и для всех прокомментировал: "Когда я даю задание по упражнениям, те, кому уже выданы индивидуальные параметры, делают столько раз, сколько написано у них в листах". Остальные пока выполняют стандартную норму, которую я озвучиваю. Отдельным блоком я для каждого прописал упражнения, которые следует делать помимо занятий со мной в академии. Оружие подбирать начну к концу года с теми, кто достигнет нужного уровня подготовки. Мы слушали его, затаив дыхание. Времени на разглядывание выданных заданий преподаватель нам не дал, и занятие пошло своим чередом, точнее, по той же схеме, что и предыдущее. Сегодня жертвами тестирования стали Рейс и Енисар. Мы все удивились, и кто-то даже осмелился спросить у мастера Ивора, зачем Рейсу заниматься дополнительно. На что получили ответ в духе: "Нет предела совершенству, а вам всем и до среднего уровня ещё расти и расти во всех смыслах". После занятий я разнесла почтовые посылки и зайдя в корчму за заказом Эльтара, заодно поинтересовалась, сколько стоит у них ужин. Каррен, конечно, говорил в своё время что-то про три медиашки. Но мне требовалось организовать питание с учётом раскачки магического резерва. Такой как алтарь заказывает 10-15 медиашек. А что? Проявил любопытство Шрам, лично складывавший ужин особого клиента. Я немного помелась в нерешительности, но всё-таки призналась. Меня господин архимаг вчера просветил по поводу того, насколько зависят от руководства академии адепты, находящиеся на полном обеспечении. И это, если честно, пугает. Думаешь, отказаться от ужина в том? прозорливо предположил корчмар. Мароновато тебе пока. Бывало, что у меня адепты так питались, только это пятый, шестой курс был. Те, кто постоянную работу нашли. И то иногда с деньгами у них перебои случались. Что уж я тебе говорить. Я тяжело вздохнула, но решила, что информация всё равно лишней не будет. А сколько обычно ужин у таких адептов стоил? 3-4 медяшки. Не стал скрывать корчмар. И сделала совершенно неверный вывод о причинах моей настойчивости. Ты на Эльтара особо-то не надейся, он вообще странный. Сегодня ему интересно с тобой, вот он и цацкается. А завтра ему другое чего в голову взбредёт. Он про тебя и забудет. Да я и не надеюсь. Тут же постаралась прояснить ситуацию я. Просто чтобы знать, к чему стремиться. А то, что он странный, я уже и сама заметила. Но вроде хоть не злой, и то хорошо. А в это время прикинула в уме что уходить на ужины будет примерно серебрушка в месяц. И даже с учётом денег, оставшихся от подъёмных, для меня это пока слишком много. Расчитывать на и так чрезмерную и малообъяснимую благосклонность архимага я действительно не собиралась. Я бы тебе предложил у меня подрабатывать, но это же почти до самого утра тут вокруг столов бегать надо, а тебе на занятия. Развёл руками корчмарь. Придумаешь что-нибудь, не переживайте, и спасибо вам. Благодарно улыбнулась я этому страшному на лицо, но такому добродушному человеку. И забрав собранную корзину, ушла к нашему странному знакомому. Дверь в дом архимага вновь оказалась заперта, но я уже знала, что это не обязательно свидетельствует о его отсутствии. Войдя, поздоровалась и отнесла на кухню принесённую еду, но никакого ответа так и не получила. Дверь в лабораторию была закрыта. Заперта или нет, я проверять не стала. Дожидая с меня в кабинете лежал дневник алхимика. Видимо, Мак ушёл по своим делам, но позаботился о том, чтобы я не тратила время не зря. Я и не стала его тратить, разместившись за столом и приступив к рукописному копированию. На этот раз, учтя рекомендации Эльтара, через каждые 15-20 минут делала перерыв. И к пятому такому перерыву поняла, что уже вполне ощутимо хочу есть. Ужин в академии к этому времени уже заканчивался. Но садиться за стол без хозяина дома было как-то неудобно. Похоже, именно это он имел в виду, когда говорил, чтобы я его не дожидалась, если нет дневника. Хотя кто его в общем-то знает, решила пока потерпеть и снова сосредоточилась на копировании. Эльтар появился дома, когда на улице уже ощутимо темнело, поздоровался и сразу ушёл в душ. Зайдя после этого на кухню, где я уже поставила чайник, он удивлённо спросил: "Ты почему не поела?" Важдала. Несколько нес лукавых ответила я. А если бы я вообще сегодня не вернулся, задал он вопрос, на который я не знала ответа. Неопределённо пожала плечами и стала накладывать еду сначала ему, а потом себе. Таль, так не пойдёт, если меня долго нет, ешь сама. А если тебе не сложно составить мне потом компанию, а твар у попьёшь. Договорились? То ли твёрдо попросил, то ли мягко приказал архимаг Я утвердительно кивнула, всё так же молча усаживаясь за стол и одновременно с ним приступая к еде. "Ты чего такая хмурая?" продолжал допытываться Элтар. "Что-то случилось?" "Нет, всё нормально", не пожелала я делиться своими переживаниями по поводу невозможности на данный момент избавиться от зависимости в академии ввиду нехватки денег. "Ну, не хочешь, не говори", не стал настаивать Мак, ни на секунду не усомнившись в том, что нормально далеко не всё. Я не захотела его ни в чём разубеждать и сосредоточенно ела. Когда закипел чайник, сама заварила отвар. Эльтар даже с виду был уставшим. Когда уже выпили по половине кружки, он снова заговорил. Покажи, что у тебя сегодня получилось с переписыванием. Да, конечно, но почему вы спрашиваете? Ведь можете и сами в любой момент посмотреть. Я же копию здесь оставляю. Так-то оно так. Но одно дело, если я сам посмотрю, а другое, если ты покажешь. А в чём разница, не уловила я. Элтар посмотрел на меня поверх кружки и многозначительно промолчал. Ощущение было, что он просто не смог придумать ответ и сделал умный вид. Неторопливо допив отвар, архимаг отвёл меня в библиотеку и, заняв место за столом, стал просматривать копию дневника, временами сличая фрагменты с оригиналом. Молодец, пока ни одной неточности, похвалил меня Элтар. И продвигаешься довольно быстро. На сегодня, я думаю, достаточно. Сама в академию доберёшься? Конечно, заверила Ямага. Не хватало ещё, чтобы он в таком состоянии провожать меня решил. Ну и отлично, а то я уже на ногах не стою. Красочных тебе снов, попрощался хозяин дома. И вам тоже, пожелала я в ответ и быстро собрав письменные принадлежности в аккуратную стопку на столе, оставила его одного. В академию добиралась бегом. А время было уже позднее, а я ещё задания не все выполнила. И упражнения от мастера Иво разобраться завтра с утра нужно было сделать. По моим прикидкам, они не должны отнимать много времени, в пределах получаса, включая пробежку. Но и это время тоже нужно было найти. Наскоро умывшись, сразу легла и почти моментально провалилась в сон без всяких сновидений. Проснулась рано утром по малому колоколу, но выплывала из дремотного состояния тяжело. Я вообще не люблю рано вставать, а уж после таких двух дней и подавно поспать бы. Но нужно было идти выполнять упражнения и доделывать домашние задания. На спортивной площадке опять тренировался мастер Кайден, но я решила, что ничего плохого не делаю. А если ему не нравится моё присутствие, то это его проблемы, и побежала по кругу. На втором круге ко мне присоединились близнецы, решившие пока позаниматься вместе по программе Марика. "Таль, а ты чего так рано?" спросил Тарик, пристроившись слева от меня. Его брат занял позицию справа. Рисование и чистописание сделать не успела. Сейчас проснусь во время разминки, умоюсь и быстренько доделаю. Пропыхтело я на бегу. Все-таки голова у меня с просонья соображала плохо, поскольку когда я ответила, мы как раз собирались останавливаться для разминки, и расстояние до преподавателя оказалось недостаточным, чтобы наш разговор остался для него тайной. И чем же таким важным и неотложным вы занимались весь вечер, что времени для выполнения домашнего задания не нашлось? Ехидно спросил он: "А вы у господина Эшлина поинтересуйтесь", предложила я, будучи абсолютно уверена, что моим словам он просто не поверит. "О, наконец-то наш уважаемый библиотекарь нашёл ту, что готова украсить его одинокие вечера", похабно ухмыльнулся Кайден, совершенно не смущаясь присутствием детей. "Надеюсь, ты не берёшь с него слишком дорого". "У кого что болит?" Привычно отреагировала сердитая от недосыпа я на грязный намёк и только потом поняла, что, а главное, кому только что сказала. Посмотрела на взреющего мастера и решила, что дополнительная пробежка мне сейчас просто жизненно необходима. Мальчишки устремились вслед за мной, и быстро преодолев центральный двор, мы скрылись на левитационной площадке. Я стояла, прижавшись спиной к стене, и напряжённо всслушивалась, не раздадутся ли поблизости торопливые злые шаги завуча. Но либа он ещё не отошёл от шока, либо всё же решил не опускаться до разборок с первокурсниками. Подождав так минут 5, мы всё же сделали комплекс упражнений и взбудораженные разошлись по комнатам. Доделать задание я успела с трудом, чуть не опоздав на завтрак. Пальцы плохо слушались и мелко дрожали. Я пыталась убедить себя, что всё обошлось, что нельзя так эмоционально реагировать на подначки этого мужила, но ничего не помогало. При воспоминании о мастере Кайдэне меня начинало трясти. Я дико боялась этого человека и к концу сегодняшних занятий чувствовала себя под солнечным жмыхом после тройной отжимки. Близнецы с жалостью посмотрели на меня и сказали, что сами справятся на почте. Так что сразу после академии я забрала в корчме только что приготовленный ужин и пошла к алтарю. На этот раз архимаг был дома, и дверь была не заперта. Он сидел в библиотеке и что-то дописывал в копию дневника алхимика. Привет. Ты сегодня пораньше. Слегка улыбнулся мужчина, на несколько секунд оторвавшись от своего занятия. Сейчас закончу с комментариями и пущу тебя. Я села в кресло, дожидаться этого момента и потёрла лицо руками. Алтар вроде бы и не смотрел в тот момент в мою сторону, но всё же заметил. Ты какая-то уставшая. Да, немного. А тридцать очевидно не было смысла. Хочешь сегодня тонизирующий сбор заварим? Он, конечно, более терпкий, но тоже приятный на вкус. Да, спасибо. Всё так же немногословно согласилась я. Эльтар ещё раз поднял на меня взгляд от записей, но больше ничего не сказал. Через некоторое время он закончил и встал из-за стола. Может, не будешь сегодня переписывать, раз так сильно устала? вполне резонно предложил он. Но я же уже пришла, не менее резонно заметила в ответ Как знаешь, мне стал спорить маг, и, выбрав одну из книг, стоящих на полке за креслом, поменялся со мной местами. Переписывание сегодня шло туго, но всё же шло. Более того, постепенно сосредоточившись на этом важном и кропотливом деле, я отвлеклась от утренних неприятностей и немного успокоилась. Почерк стал чётче, а линии в схемах ровнее и увереннее. Через некоторое время в дверь позвонили, и Эльтар пошёл открывать. Чем он руководствуется, решая открыть дверь магией или руками, для меня так и осталась загадкой. А вот голос его собеседника показался мне очень знакомым и почти сразу раздалось: "Таль, иди сюда, это к тебе". Выглянула из кабинета с круглыми от удивления глазами и теряясь в догадках, кто и зачем мог прийти ко мне, когда я нахожусь в доме архимага Элтара. На пороге обнаружился улыбающийся от уха до уха Марик. "Пошли в воздушный хоккей играть". Все уже собрались у фонтана, без тени смущения заявил он. Во что? заинтересовался Архимаг. Это такая игра, мы её сами придумали, тут же похвалился Марик и довольно сумбурно пояснил. Там палочками орех в ворота загонять надо, а свои ворота защищать. А почему воздушный? попытался хоть как-то прояснить для себя ситуацию Элтар. Так мы же палочки левитируем. Непритворно удивился мальчишка, совершенно не задумываясь о том, откуда бы это мог знать хозяин дома, ни разу не видевший игру. Элтар какое-то время постоял в задумчивости, наверное, пытаясь представить себе процесс на основе имеющейся скудной информации, и пришёл к неожиданному для меня решению. Пойду-ка я с вами. Я продолжала обалдело стоять в дверях кабинета. Мак попытался просочиться через оставшееся пространство в проёме, чуть не застрял. И обратил внимание на моё заторможенное состояние. Таль, ну что ты застыла памятником переучившимся адептам? Пошли развеемся. И так и пропихнувшись в кабинет, вынул из верхнего ящика стола и надел на шею медальон архимага. Переодеваться не стал, так и направившись к двери в домашней одежде. Я всё ещё пребывая в лёгком шоке от происходящего, тоже шагнула к выходу, а Марик только что не подпрыгивал, сияющими от радости глазами глядя на Элтара. Пашли улыбнулся тот, закрывая дверь, и протянул мальчишке руку. Марик недоверчиво уставился на его ладонь, но быстро придя в себя, ухватил Архимага за пальцы с таким довольным видом, как будто ему только что полцарство подарили. Вторую руку Макс огнул в локте и посмотрел на меня, недвусмысленно предлагая дополнить данную конструкцию. Трудно сказать, что на меня нашло, но я даже возражать не стала. И мы двинулись к фонтану наглядной иллюстрации счастливое семейство на прогулке. Сказать, что остальные были удивлены составом и способом нашего появления, это ничего не сказать. Эрен, бегавший по бортику, споткнулся и чуть не свалился в фонтан. Не вымок с ног до головы только благодаря великолепной реакции Элтара, удержавшего мальчишку в воздухе. Привет, поздоровался с остальными Мак. то ли как самый культурный, то ли просто намекая на необходимость и ребятам соблюсти правила приличия. Первым пришел в себя Янисар, поднявшись на ноги и низко поклонившись Архимагу. «Ян, не нужно так официально», – остановил его Элтар. «Так во что вы тут играете?» И Марик потащил его за руку показывать заранее расчерченную площадку. Я благоразумно отцепилась, дабы не привлекать еще больше внимания к нашей неординарной компании. Остальные тоже подошли ближе и стали тянуть жребий, кому сегодня держать ворота. А зачем их держать? уточнил Архимак, всё ещё не очень понимая, что тут будет происходить. Чтобы не падали, тут же как мог пояснил Марик. Это я понимаю, но почему бы их просто не вкопать совсем? Такая простая мысль нам в голову почему-то не приходила. Мы о задаче напереглядывались, а суть проблемы первым сформулировал Рейс. чем бы их ещё вкопать. Архимаг протянул вперёд руку с открытой ладонью, закрыл глаза, нахмурился и что-то прошептал. Несколько секунд ничего не происходило, а потом мы дружно ахнули, поскольку в его руках появился кинжал в деревянных ножках с кожаной плёткой. "Давайте сюда ворота", велел он, присаживаясь у края расчерченного нами на земле игрового поля. Минут через 15 ворота были накрепко вкопаны в нужных местах. Но тут мы неожиданно столкнулись ещё одной проблемой. Теперь игроков было нечётное количество. И что же делать? озвучил извечный вопрос Эрин. Меня возьмите. внёс неординарное предложение Элтар. Только правила всё-таки объясните, а то я так ничего, собственно, и не понял. Мы озадаченно переглянулись. Воображение по }}$савало перед перспективой представить играющего с нами архимага. Точнее, Майо нарисовала нас. Красочно разлетающихся по воле мага в разные стороны и строй орехов, послушно марширующих в створ обоих ворот. Помотала головой, отгоняя дикую картинку, и спросила: "Как вы это себе представляете? Мы же только первокурсники, а вы целый архимаг. Ну, то, что целый, безусловно, радует. По частям я себе значительно меньше нравлюсь. Под дел меня алтар. А вообще, подумай сама. Мы же не силой тут мериться будем, насколько я понял." Так что мой магический опыт частично будет компенсироваться неопытностью в данной игре. И вообще, я могу за слабую команду сыграть. А у нас нет слабой, гордо заявил Марик. Но я за вас буду. В общем, как-то так и отпали возражения. В конце концов, ему даже проигрывать не обидно, архимаг всё-таки. Кроме Марика, в команду Эльтара вошли Рейс и Эрин. Остальные были полны решимости сделать всё возможное и невозможное. Я, как наиболее чётко формулирующая мысли, взялась объяснить Магу правила и не сразу заметила, что вокруг нас снова собираются люди. Похоже, болельщики не охладели к новой забаве за прошедшие дни. Эльтар приготовился к игре, став на одно колено, согнул другое и опёрся на расставленные пальцы рук. Чем-то это напоминало позу бегунов на короткие дистанции, когда они уже поставили ноги в колодки, но ещё не изготовились к старту. Подумав, скопировала его позу. В принципе, вполне удобно. Остальные игроки тоже последовали нашему примеру, и началась битва. Потому как просто игрой то, что происходило, назвать трудно. Эльтар вполне ожидаемо оказался прав. В данном случае требовалось не столько мощь, сколько высокая степень контроля и сноровка. И если с контролем у архимага было намного лучше, чем у нас, то в сноровке мы пока были впереди. он быстро вошел в азарт и начал вовсю руководить своей командой. Мы же были чуть более сыграны и на ходу перенимали его тактику. Собравшийся народ активно поддерживал обе команды, громко выкрикивая пожелания и даже советы, в основном, правда, бесполезные. Первым резерв закончился у Эрина. К тому моменту команда Элтара вела со счетом 4-2. Получив численный перевес, И так бескомпромиссно бившиеся мы воспрянули духом и бросились в атаку. Тарик и Марик выбыли практически одновременно. Счет к этому моменту был 6-5 в пользу команды Элтара, но численное преимущество пока было на нашей стороне. Мы делали все на пределе, едва успевая следить за происходящим на площадке. У меня по лицу крупными каплями стекал пот и срывался на землю. Поскольку не было возможности отвлечься даже на то, чтобы оттереть его. Зрители кричали почти непрестанно, но я уже не различала, что именно. Мы прорвались к воротам противника и так и сумели сравнять счёт. Сзади раздался взрыв ликования, а соперники бросились отыгрывать упущенное преимущество. Однако удача снова оказалась на нашей стороне. Ян, бросив свою клюшку в разрез между орудиями наших соперников, умудрился выбить орех точно к рамине. Эльтар переместил свою палочку с потрясающей скоростью, практически вдвое превосходящей нашу, но всё равно не успел. И мы впервые повели в счёте. Однако сразу после этого сам Ян выбыл из борьбы, и наша команда потеряла численное преимущество. Я тоже была на пределе, но упорно не сдавалась. Отчаянно сопротивляясь, мы с Раминой продержались ещё минут 5, после чего счёт снова сравнялся. И почти сразу после этого архимаг остался в одиночестве, лишившись последнего напарника. Всё, один в поле не воин, заявил он, сев прямо на землю и запрокинув голову, подставил мокрое от пота лицо ласковому ветру. Его рубашка тоже была влажной. "И счёт хороший", поддакнула я, понимая, что держусь уже не столько на резерве, сколько на гордости. "Слушайте, а вы точно все первокурсники?" С недоверием в голосе усомнился архимаг. Я вообще-то неплохим левитантом считаюсь, а тут меня прямо-таки загоняли. Мы аж загордились после таких слов. Даже если он и приукрасил, чтобы нас похвалить, всё равно мы молодцы. Тут я немного отойдя от пыла игровой баталии, осмотрелась вокруг и ахнула. Вокруг нас была толпа. Не пара десятков болельщиков, как в прошлый раз, а как минимум сотни две людей разного пола и возраста. Передние ряды сидели на земле, в задних некоторые держали на плечах детей. Люди стояли на лавках и бортиках фонтана, чтобы видеть через головы остальных. Элтар тоже пораженно осмотрел это массовое скопление и решил, что потехи для народа было вполне достаточно. «Ну что, господа адепты, идем ко мне отвар пить». Пока большинство думало, как бы культурно отказаться, Марик за всех согласился. «Конечно, идем!» И первым подскочил с земли. По дороге к дому архимаг подозвал к себе Енисара. Ты булочную кормила, знаешь? Да, прямо по улице через два перекрёстка справа стороны. Отлично. Я тебе сейчас денег дам. Сходи туда и купи пирогов, пожалуйста. Там должны ещё оставаться к этому времени. Сделаешь? Конечно. А с чем пироги брать? Разные. И не только со сладкой начинкой бери, но и ещё какие-нибудь. А то знаю я тебя, сластёну. Улыбнулся каким-то своим воспоминаниям мужчина. Я удивлённо посмотрела на юного герцога. Он вроде бы не похож он на сластёну. Дядя Элтар. Ну ты что? Мне всю жизнь тот мёд вспоминать будешь? Возмутился мальчишка и осёкся. Ой, извините. Мак хитро сощурился, нисколько не обидевшись на прозвучавшее обращение. Мне показалось, что он специально спровоцировал на это нашего друга. Давай я с тобой схожу. Неожиданно предложил Рейс. Я старший сын в семье, так что мне не привыкать покупки делать. Ян согласно кивнул, у остальных возражений тоже не возникло. Когда эти двое отправились за снегю, другие мои одногруппники остались неуверенно переменаться на кухне. Я сразу поставила чайник, а проводивший мальчишек до двери Эльтар достал стопку тарелок и чашки. А,смотрев имеющуюся мебель, он констатировал: "Нужны ещё два стула". Близнецы за мной и вышел из кухни. Мальчишки переглянулись и бросились догонять хозяина дома. Оставшиеся помогли мне расставить тарелки и выстроили кружки рядком за заварочным чайником. Вернулись близнецы без алтаря, зато со стулом и табуреткой. И сразу поставили их к столу, сдвинув остальные. А третьего, где потеряли, поинтересовалась я. В душ пошёл, как всегда коротко и по существу ответил Тарик. Я тоже хочу. Откровенно позавидовала я хозяину дома. «А вы там вдвоем уместитесь?» – наивно поинтересовалась Рамина, вогнав меня в краску. «Я имела в виду после него», – несколько поспешно пояснила я и окончательно смутилась. «А-а-а-а!» – с умным видом протянула малышка и улыбнулась. «Ой, как он быстро!» «Это вы про что?» – поинтересовался вошедший архимаг, пятерней приглаживая не особо тщательно вытертые волосы. Он успел переодеться в свободные полотнянные штаны неопределенно светлого цвета и серую тунику на выпуск. «Тоже в душ хочу», — призналась я. «Так сходи, в чем проблема? Полотенце в гостевой комнате, переодеться, конечно, особо не во что, но если нужно, я что-нибудь придумаю». «Нет, нет, я опять в эту оденусь. Спасибо большое!» — обрадовалась я и убежала споласкиваться. Вроде бы я тоже делала все быстро, но когда вернулась в кухню, там уже все собрались. А наши посыльные как раз выкладывали на стол принесённые пироги. Ребят, я же вам вроде только пять мидяшек давал. Азадачна произнёс Эльтар, глядя на довольно приличную горку пирогов, принесённую мальчишками. Вы бы видели, как Рейс торговался, восхищённо произнёс Енисар. Я такого и представить себе не мог. Рейс, а ты понимаешь, что булочник этим себе на жизнь зарабатывает, и то, что выгадал ты, прогадал он, упрекнул его архимаг. Ничего он не прогадал, нисколько не смутился тот. Булочник предыдущему клиенту говорил, что сегодня вынужден раньше закрыться из-за приезда родственников, а завтра пироги уже за полцены пойдут, как вчерашние. Вот я и сторговал за 2/3. Да, похоже, тебе действительно приходилось делать много покупок для своей семьи. Задумчиво посмотрел на него Эльтар и принялся нарезать пироги. Таль, наложи всем понемногу рагу, а остальные рассаживайтесь пока. Послушно разложила дитваре по несколько ложек, самому архимагу оставив нормальную порцию. Мне тоже досталось примерно полпорции. Он оглянулся, окинул взглядом результаты моей деятельности и строго велел: "Нам с тобой поровну. Ты в отличие от ребят не ужинала, а остальное пирогами доберём. Раз уж у нас такой добычливый друг появился". Я посмотрела на смутившегося друга, на горку нарезанных пирогов, и переделила наши порции, правда, не совсем поровну. Все же Элтар – мужчина, и ему нужно больше есть. Когда закончили с распределением еды, Архимаг посмотрел на Рамину, сидящую на табуретке так, что над столом был виден только нос и то, что выше, и опять куда-то ушел. Мы не успели толком удивиться, как он уже вернулся, неся в руках то ли толстую подушку, то ли небольшой пуфик. Ссадив малышку с табуретки, Мак водрузил туда свою ношу и аккуратно усадил девочку обратно. Удобно, поинтересовался он у Рамины. Да, пискнула та, глядя на архимага наивными глазами влюблённого в хозяев щенка. Элтар, не удержавшись, погладил наше голубоглазое чудо по голове и пошёл к последнему оставшемуся месту, между близнецами, напротив меня. У меня по бокам сидели Енисар и Эрин, а наш добычливый друг восседал во главе стола напротив Рамины. Когда Элтар уже взял вилку, Ресня неожиданно побледнел и вскочил со своего места. Господин архимаг, простите, я Сиди мягко перебил его хозяин дома. У тебя отец-то жив, старший сын. Пареньюк неуверенно опустился обратно на стул. Жив. Просто он часто по несколько дней подряд охотится. Вот я и привык на месте главы семьи сидеть. После этой фразы мне наконец стало понятно, что произошло. Не переживай, Я обычно сижу как раз на том месте, что и сейчас. Успокоил Эль Тар мальчишку и начался сосредоточенно есть. Все остальные последовали его примеру, и разговоры на некоторое время прекратились. После рагу, когда Детвора уже вовсю пробовала пироги, выбирая их наугад и хвалясь, кому какая начинка досталась, мы с Алтаром раздали всем по кружке отвара. Мак примерился к пирогам, выбрал чем-то особо приглянувшийся ему кусок и положил рамене, которая немного стеснялась. «Спасибо, дядя Элтар», – поблагодарила его малышка, а я напряженно замерла, не донеся кружку до рта. Архимаг тоже на мгновение застыл, но потом расплылся в такой счастливой улыбке, что, глядя на него, и я слегка улыбнулась, впервые подумав об Элтаре не как о великом маге, а просто как о человеке. Таком замечательном и таком одиноком. А ведь, судя по тому, как он радуется общению с совершенно посторонними детьми, он не мог бы сказать, что Из него вышел бы прекрасный отец что же с тобой не так великий архимаг элтар почему ты живёшь один в доме явно рассчитанном на семью и возишься со мной и этими ребятами неужели за всю твою долгую жизнь ни одной женщине так и не удалось завоевать твоё сердце и тут же подумала что возможно те кто мог не пытались сделать этого а те кто хотел лишь получить статус жены архимага не нужны ему самому Опять же вспомнился его рассказ о первых днях нашего знакомства, когда он чётко дал мне понять, что в данном ракурсе его не интересую. Пока я была погружена в эти размышления, разговор плавно перетёк на жизнь людей в отдалённых от столицы селениях. Рейск как раз рассказывал, что отсутствие магов, живущих поблизости, иногда приводит к проблемам с работоспособностью бытовых артефактов, поскольку нет возможности перезалить опустевшие кристаллы, а запасы их довольно ограничены. А где вы их вообще берёте, если маги поблизости не живут? Поинтересовалась я, пытаясь заполнить очередной пробел в собственных знаниях о мироустройстве. В столице в магазине покупаем, когда кто-то сюда приезжает, или проезжему магу платим, чтобы залил. Магу дешевле, но мимо нас редко кто ездит, признался он. Я снова задумалась. Наверное, именно поэтому всем адептам устанавливаются нормы по заливке. Продавая кристаллы, академия получает деньги на наше питание, а возможно и на содержание преподавательского состава. Что ж, на мой взгляд, вполне приемлемый способ оплаты за собственное обучение, тем более что при этом ещё и резерв раскачивается. Тем временем пироги, которые оказались очень вкусными, закончились. И тут всех удивила Рамина. Малышка слезла на пол, сняла пуфик и отдала его Енисару. После чего левитация подняла освободившуюся табуретку и понесла её куда-то в сторону. Мы заинтересованно наблюдали, что же будет дальше. Расположив свою ношу рядом с раковиной, девочка вернулась к столу и стала стопкой составлять тарелки. Собрав все восемь, она поставила их на край мойки и залезла на табуретку, опасно покачнувшись. Эльтар тут же подошёл к девочке вплотную, передвинул тарелки внутрь раковины, после чего левой рукой приобнял малышку за живот, страхуя от падения. Я не упаду, я ловкая, заверила его Рамина. Несколько не сомневаюсь, что ты ловкая, улыбнулся Макс, совершенно не собираясь отходить от неё. Просто табуретка очень неустойчивая. А я сидела за столом, слушала их, и мне было очень стыдно. Я ведь несколько раз уже ела у него дома, но мне даже в голову не пришло предложить помыть посуду. Не знаю почему, но я не представляла себе Эльтара за этим полезным действием. Однако заниматься самоедством можно и потом, а сейчас нужно было хоть как-то поучаствовать. Я оглядела кухню на предмет того, чем следует вытирать посуду, и ничего предназначенного для этой цели не обнаружила. Господин Элтар, у вас есть кухонное полотенце? Я решила, что проще спросить, чем пускаться в самостоятельные поиски. Он слегка шевельнул пальцами, и в одном из навесных шкафов раскрылась дверца. Оттуда плавно вылетело полотенце и двинулось в мою сторону. Потом зависла, развернулась прямо в воздухе и дальше летела, помахивая краями, как крыльями, к вящей радости ребятни. Да и я не осталась равнодушной к этой мелкой шалости архимага, весело улыбаясь. Вот умеет он окружающим настроение поднять. Когда вся посуда была перемыта и убрана, Архимак решил, что общения с нами ему вполне достаточно. "Думаю, пора прощаться, чтобы засветло все домой и в академию вернулись", мягко проговорил он. "Таль Собирай свои инструменты в кабинете. Ох, сообразила я, что за сегодня практически ничего не сделала. Не расстраивайся ты так, всё успеешь, подбодрил меня Элтар. И завтра не приходи, я занят буду. Да и тебе с домашними заданиями разобраться надо. Помахав вышедшему проводить нас архимагу от калитки, мы попрощались с Енизаром и Эрином и ушли в академию. И вот что странно. Я вроде бы до предела выложилась, играя у фонтана, Но чувствовала себя менее уставшей, чем до того, как за мной Марик зашёл. Немного подумав, поняла, что на фоне отлично прошедшего вечера просто перестала переживать по поводу утреннего инцидента с мастером Кайданом. Просто невероятно, как мне не везёт на этого преподавателя. Такое ощущение, что мне его судьба как испытание посылает. Однако пользы никакой от подобных размышлений в данный момент не было. Так что, попрощавшись с остальными во дворе академии, немного помедитировала у себя в комнате, полностью восстановив резерв, и легла спать. И пусть, как говорится, завтра будет лучше, чем вчера.